Глава 17 Кто за то, чтобы удовлетворить просьбу члена Постоянного бюро Координационного совета Земли от игроков, глубоко уважаемого господина Скипа, прошу проголосовать. Против? Вы сдержался? Принято единогласно. Господа, прошу проводить нашего соратника, лично попросившего об отставке, дружескими аплодисментами и весь зал послушно разразился этими самыми аплодисментами. Скип молча встал, церемониально поклонился и, развернувшись, покинул зал заседания координационного совета. В Исландию они с Мараной перешли сегодня в обед, и только по одной причине — его отставке. Первый разведывательный рейд в мертварей принес людям куда больше, чем думал Скип, и чем рассчитывали земные исследователи. Кроме того, что сканеры оказались на высоте и отработали на все 200%, собрав огромную тучу информации, его рассказ и особенно почти четыре сотни фотографий, отпечатанных с принесенных им пленок, завалили земных аналитиков огромным объемом информации. Нет, первые пару недель, пока шла первичная обработка всей этой информации, Мак вполне себе наслаждался, так сказать, заслуженным отпуском, Ходил на смены к вратам, иногда выбирался в командировки с отрядами трапы, помогая отбить у тварей временно потерянные людьми врата. Занимался любовью с Мараной, которая, похоже, до сих пор не могла насытиться за все те пропущенные месяцы. Короче, жил как хотелось. А вот потом начался потоп. Первым на него, естественно, носили ученые во главе с аршем и Сетом. Ну да, этот молодой парижский египтянин все ярче проявлял те таланты, которые позволили ему так ярко блистать в прошлой жизни Скипа. А в этой он просто начал раньше, и с куда лучшими стартовыми условиями, которые ему обеспечил Евгений Юрьевич, узнавший о нем от Скипа. Они пришли порталом, причем не вдвоем, а в шестером и буквально насели носки, на позаставив его прокомментировать едва ли не каждую из распечатанных фотографий. А Что это? А где? А как вот это было расположено относительно вот этого? А как вот этот объект чувствовался через ощущение пространства? А сколько в среднем твари проходили в минуту через подобные проломы? А через эти? И еще несколько сотен вопросов на подобные темы. В первый день мак выпался от них, едва шевеля конечностями, потому что языком он более шевелить не мог совершенно. Да его в тот вечер даже марана не тронула, Встретила, накормила прямо в апартаментах, попутно плеснув в стакан грамм сто пятьдесят восемнадцатилетнего макалана. С водкой, увы, в кинжасском пульмане оказалось плохо. Помыла, на руках отволокла из ванны в спальню, уложила в кровать, укрыла одеялом, после чего крепко поцеловала и, сказав, «Все, спи», выключила свет и закрыла дверь спальни. Но эти шестеро оказались только началом. На следующий день народ повалил толпой. Сначала наши Рушники, мидовцы, военные... Затем пошли иностранцы. Японцы, с которыми по настоятельной просьбе Скипа наши поделились практически всей информацией. Насколько это было практически всей, он, конечно, не проверял. Но до сих пор власти России играли с ним относительно честно. Так что Мак надеялся, что так будет и на этот раз. Затем немцы, с которыми, скорее всего, поделились не всем, но очень многим. Потом индийцы, корейцы, американцы — Его ж снаряжали, считая всей планетой. Ну, той ее частью, которая нынче все еще оставалась значимой и способной контролировать хотя бы свою территорию и население. Так что все перечислившие очки на его подготовку, благодаря которой он смог поднять куда больше, чем изначально рассчитывалось, получили свою долю информации. Скип было попытался настоять, что все получили все, но его срезали всего одним вопросом — «Англичанам сам будешь передавать?» Скип скрипнул зубами, пару мгновений промолчал, а потом глухо произнес. «Они ж все равно через американцев все, что нужно, получат. Во-первых, не все. Полное взаимопонимание между англосаксами — такой же миф, как отсутствие коррупции в так называемых цивилизованных и демократических странах. А во-вторых, поэтому и американцам мы тоже передадим не все». Но мы готовы дать тебе ознакомиться со всеми материалами, а также с теми, которые передадим американцам. И если ты захочешь их дополнить, — вперед. Слово «против» никто не скажет. Ты добыл тебе решать. Только там даже первоначальных материалов с первичными выводами под 140 папок привезти тебе для ознакомления. Так что Скип счел за лучшее тихо слиться. Ну и его нахрен брать на себя такие решения. Для этого есть специально обученные люди с большим жизненным опытом. А он лучше еще разок через врата на ту сторону сбегает. Ну раз уже ни у кого больше, это пока не получается. Или не через врата. Он ведь для чего-то маяки на той стороне оставил. Короче, следующие две недели Скип просто мечтал о нудном гринде у врат. Действительно нудном потому что тактику уничтожения новых тварей они уже полностью отработали, а цена на очередную покупку после всего того, что он поднял перед прошлым путешествием на Страшен Срэш, добралась до таких высот, что он уже не был уверен, что успеет заработать на нее до конца этого такта повышения уровня врат. То есть уничтожение тварей действительно превратилось в полную нудятину. Но все равно, когда наступала его смена, он мчался к вратам едва не в припрыжку, пока кто-нибудь не объявился и не начал мучить. Уж больно достали его все эти тысячи вопросов, которыми его мучили все те, кто приперся в Киншасу, А ведь они еще и менялись. В конце концов, ски решил поиметь с этой своей пиковой востребованности хоть что-то, и категорически потребовал избавить его хотя бы от бремени представительства в постоянном бюро Координационного Совета Земли. Тем более, что, по его глубокому убеждению, он был там нахрен не нужен. Да и вообще, ему же говорили, что он должен оттуда уйти, типа это некий результат взаимных договоренностей и уступок. Но так давайте их воплощать. Пора, пора уже это сделать. И вот сегодня, наконец, это и произошло. Выйдя из здания координационного совета, в котором пока еще вовсю шла отделка, Скип облегченно выдохнул и, поискав взглядом марену улыбнулся ей и двинулся к веранде уличного кафе, на которой расположилась его любимая. Они с ней решили в честь избавления от тягомотной обязанности устроить себя выходной и прошвырнуться по магазинам. То есть это Марана так решила, а Скип ее в этом поддержал. Так что одет, его любимая была... По гражданке. Так сказать, стильные солнцезащитные очки, узкий пиджак, почти прозрачная блузка, узкая юбка с провокационным размером от бедра, босоножки на высоком каблучке и все такое прочее в тему. И выглядело просто сногсшибательно так что за столиком она уже сидела не одна кофе будешь негромко спросила марана по английски когда он опустился на легкое кресло рядом с ней вероятно до его появления разговор шел именно на этом языке «А знаешь буду улыбнулся скип насмешливо уставился на красавчика буквально мгновение назад что то увлеченно заливавшего Маране, а сейчас сердито и недоуменно уставившегося на него Это был мужчина явно восточных кровей. Ну или как минимум с большой долей примеси этой крови. Обладатель модной, ухоженной бороды, одетый в шикарный итальянский костюм. После того, как магу пришлось занять и некоторое время исполнять чиновно-дипломатическую должность постоянного представителя, он научился немного их различать. Этот мужчина был очень сильно в себе уверен. Ну, прям очень-очень. «Ты кто?» — нахмурившись, бросил он Скипу. «Именно бросил, эдак через губу. Типа он тут сидит, разговаривает с понравившейся ему тёлкой, а тут какой-то хрен вот так нагло их прерывает. Его прерывает!» «Какой хочешь?» — негромко спросила Морана, безмятежно улыбаясь и показательно игнорируя своего горячего кавалера. «Да самой какой-нибудь возьми. Не очень крепкий только» ответил Скип, также старательно игнорируя Бородатого. Он знал, что случилось. Такое уже бывало несколько раз. Не в том смысле, что кто-то захотел познакомиться с Мараной. Такое случалось всегда, когда она называла женское и хоть на пять минут оставалась без Скипа. Нет, дело было в другом. Она решила предоставить этого индюка его судьбе. Ну так она выразилась тогда, когда он едва не устроил ей скандал, после того, как за выкинул с такой же летней веранды кафешки в Москве какого-то типа, который увивался вокруг нее, пожирая ее глазами. Ох, как Скип тогда завелся! А чего этот тут вокруг тебя увивается? А Венса что ли получил? Вот тогда она и сказала это. Он не отставал, а ругаться я не хотела и решила просто предоставить этого индюка его судьбе. Скип, кстати, тогда сразу и не понял. Смотрел на нее, удивленный, и спросил. «Какой судьбе?» «Тебе», — спокойно ответила она. «Ты же должен был вот-вот подойти». Красавчик оказался тупым. Когда официант принес заказанный мараной для Скипа латта и поставил его на стол, бородатый внезапно качнулся вперед и попытался ухватить чашку. Вероятно, чтобы демонстративно отхлебнуть самому. Или вылить. Или даже выкинуть вместе с чашкой. И через это поставить на место неизвестного откуда, но так не вовремя появившегося Мешья. Но у него почему-то на этот раз ничего не получилось. Аймон умел ценить красоту. Любую. Породистая скакунам чащегося по пескам пустыни, стремительные яхты, пролезающие ласковые волны теплого моря, дорогого клинка, небрежно рассекающего подброшенный шелковый платок. Но больше всего ему по вкусу была другая красота. Та, которая заставляла гореть глаз и кипеть кровь в сильных мужчин. Красоту женщины, здоровые и сильные самки, чье лона самим Аллахом предназначена для того, чтобы принимать горячее мужское семя. Его семя. Так что, когда он увидел эту незнакомку, которая сидела в одиночестве на открытой веранде маленького кафе в этом далеком северном городке, в который он прибыл, чтобы решить кое-какие дела семьи, то почувствовал, что она должна стать его. А когда он так чувствовал, никто не мог противиться его воле. Никто. Даже до прихода системы сын влиятельного шейха из Эмирата Аграджаман мало в чем знал отказ. И дело было не только в деньгах семьи. Он по жизни был харизматичным красавчиком, распространявшим вокруг себя ауру успеха, на которую так падки женщины. Кроме того, он был достаточно щедр для того, чтобы эта аура получала реальное подтверждение и властен. А женщины любят красивых, щедрых и властных мужчин. Так что он привык к тому, что женщины сами падали в его объятия. Осечек случалось мало и большую часть таковых он научился исправлять. Потому что если женщина не хочет сразу пойти навстречу своей природе, заключающейся в том, чтобы отдаться самому сильному самцу, каковым, несомненно, являлся Аймон, всегда можно ее переубедить. Для этого у сына шеиха были все возможности. Финансовые, силовые, в виде десятков всегда следующих за ним телохранителей, готовых выполнить любой — то есть абсолютно любой его приказ, или юридический. На его семью работали лучшие адвокатские конторы во всех значимых государствах, которые за весьма щедрую оплату были готовы выложиться на все сто, дабы потрафить своим щедрым клиентам или прикрыть их от неприятностей. Так что не раз случалось, что неуступчивых строптивец встречу с Аймоном привозили их же мужья или женихи, которые буквально на коленях убеждали сына шейха сменить гнев на милость. А после прихода системы все изменилось еще сильнее. Аймон привык жить по полной, брать от жизни все, оголтел и кидаясь в самые опасные приключения и творя самые невероятные безумства. Так что, когда на Земле появились твари, он с радостью бросился в самую гущу сражений, довольно быстро ворвавшись в топ общепланетных игроков, в котором давно уже занимал значимое место среди игроков первой сотни. И вполне заслуженно, кстати. Так что он считал, что на планете есть всего пару сотен человек, которые могли бы сказать ему хоть слово «против», или как-то еще пойти против его воли. И большинство из них перемещалось по улицам на роскошных лимузинах, либо с помощью системных навыков. А не как этот урод, пришедший к кафе своими ногами. Но с первого же взгляда видно, что он никто, ноль, никчемное быдло. И недешевый костюм, который натянуло на себя это недоразумение, сидел на нем, как дорогое конское седло от Армес на осле бедняка. Он точно на фоне Аймона был бедняком. Вон и часы у него на запястье были откровенно дешманскими, титановыми, и на его пальцах не было ни единого перстня. Явно какой-то клерк, пусть и не самый мелкий. Да что он вообще о себе возомнил?» Скип сделал неторопливый глоток и, прокатив по языку немного кофе, проглотил его, после чего вздохнул. «Да, кофе здесь делать не умеют» после чего развернулся и воткнул в красавчика тяжелый взгляд. Да и посетители в этом кафе какие-то мерзкие. Марана обворожительно улыбнулась и демонстративно ткнула пальцем в его сторону. Ну, типа, ты знал. Этого уже сидящий за их столом красавчик вынести не смог. Он вскочил на ноги, бешено ощерившись и вращая глазами. «Ты...» За его спиной и по сторонам от столика тут же выросли подскочившие к своему хозяину громила телохранители с весьма зверскими выражениями на лицах, всем своим видом демонстрируя, что, словам их хозяина, стоит вниматься всем пиететом. И лучше на коленях. «Сейчас ты встанешь, выйдешь отсюда и куда-нибудь потеряешься. Но всегда. И тогда я забуду о тебе и не буду наказывать. Так, как ты этого заслужил». «Ты меня понял, сын свиньи и собаки?» — взревел он. Но этот отчего-то не испугался, а одним глотком допил кофе и встал, протянув руку красотке. «Ну что, с какого города начнем наше путешествие?» «Предлагаю Смилена, никогда там не была», — беззаботно рассмеялась-то, приведя эти Маймона в дикую ярость. Это шлюха и дочь шлюхи просто его не замечала». Сын Шейху утробно зарычал и, повелительным жестом жестам, послал вперед своих цепных псов. Он прибыл сюда по делам, по поручению отца, да и вообще он слишком давно жил в Европе, чтобы не знать, что некоторые нормы поведения, которые были вполне обыдены для людей его круга на родине, здесь, на севере, могут считаться неприемлемыми и потому принести некоторые проблемы. Но терпеть вот это было выше его сил. Однако и разносить здесь все напрочь было опасно. Слишком много проблем это могло принести. Потому что этот городок, внезапно для всех, вдруг стал чем-то вроде бюрократической столицы Земли, так как именно в нем располагался орган, в котором ведущие силы планеты решили договариваться о распределении пирога и делить полномочия. Так что Аймон решил пока придержать свои собственные возможности и ограничиться только лишь крепкими кулаками своих телохранителей. В конце концов, на одинокого клерка в слегка помятом костюме должно с лихвой хватить и их. Ну а потом займемся привидением в чувство этой шлюхи. «Ой, да отстань уже! Хлезь!» Игбал был, наверное, самым впечатляющим из его телохранителей. Ростом немного за два метра, с огромными мышцами и оскалом вместо улыбки, он выглядел несокрушимой глыбой, грозный и опасный. Но самым впечатляющим был даже не его внешний вид, а его взгляд. В нем не было ни любви, ни сострадания, ни даже хотя бы спокойствия. Он смотрел на любого зло, и эдак предвкушающе, Как будто уже заранее готовился к тому, что вот сейчас хозяин отдаст приказ, и этот огромный мужик сможет отпустить на волю свои садистские наклонности, которые очень уж явно читались в его крупных, немного на выкате, блестящих черных глазах. К тому же он был хорош. Ну, реально хорош. Об этом говорил и 37-й уровень, который он успел получить, сопровождая хозяина в схватках с тварями самый большой среди всех телохранителей Аймона. Поэтому, когда эта 140-килограммовая туша буквально ушла к горизонту от легкого движения кисти хрупкой красотки, за пару мгновений преодолев по диагонали небольшую площадь перед зданием Координационного совета Земли и с громким грохотом впечатавшись в свежепостроенную стену этого здания, замерли все, и сам Аймон в том числе. Этого... Просто не могло быть. Это ж какая сила должна была быть у... этой небесной пери? Сколько единиц она вкачала в эту характеристику? И сколько тогда у нее вкачано в другие? Красавчик-араб вздрогнул, внезапно осознав, кто это может быть, а также кем может быть ее спутник, и, спохватившись, поспешно применила познание, После чего вздрогнул еще раз. Потому что этот... этот... «Эт...» Молодой араб замер, буквально подавившись собственным языком. И, почувствовав, как у него онемели руки и ноги, все — до кончиков пальцев, а желудок как живой съежился и втянулся к самому горлу. И не потому, что стоящий перед ним мужчина жестким и каким-то несоответствующим его на первый взгляд довольно молодому возрасту усталым взором применил какое-то заклинание и навык. Нет просто потому, что он просто на него посмотрел. А Скип не стал ему ничего говорить. Просто вздохнул и, погрозив пальцем, вывел на телефон картинку центральной площади Милана, которую успел отыскать в пока еще работающем интернете, за то время как Марана выбиралась из-за столика и отшвыривала с пути самого борзого из телохранителей этого охамявшего красавчика после чего взмахом руки открыл портал на пьяца Дуома. По какой-то непонятной причине главная площадь Милана оказалась свободной от врат, которые располагались на площадях Черкья-де-Инавилья, Сен-Бабила, Фонтанов и других местах города, и со стороны которых сейчас доносились приглушенные звуки применения заклов, техник и выстрелов скорострельных пушек. «Прошу», — галантно обратился он к Маране. — Благодарю, любимый! — снова улыбнулась она ему, после чего грациозно перепрыгнула в Италию, оставив за спиной испуганного бородатого красавчика, сведенного судорогой ужаса и низковисящие над землей северные низкие облака Акюрери. Ступив на брусчатку пьяца дома, они расхохотались. — Ой, не могу! Какое у него было лицо! — давясь, звенела мелодичным смехом Марана. А Мак негромко вторил ей в ответ. Знаешь, задумчиво произнесла девушка, когда они отсмеялись, а ведь таких много. Более того, после того, как они стали игроками, они совсем распоясались. Не думаю, что раньше, до прихода системы, он рискнул бы вести себя подобным образом в фактически столице планеты Земля, как бы у Бога о не выглядело, причем в разгар рабочего дня и, в прямой видимости, от общепланетного парламента. «Это да», — задумчиво кивнул Скип. «Но знаешь, вот не буду я ломать голову еще и по этому поводу. Там, — он мотнул подбородком в сторону закрывшегося портала, — есть кому этим заняться. Тем более, что этот горячий красавчик явно сильно пересрал после того, как применил на нас с тобой опознание, и как бы даже не до мокрых штанов. Так что кое-какую прививку от излишней борзоты он получил. И на этом все» более я им заниматься не намерен я тоже волнующим голосом произнесла марана и сделав шаг вперед закинула руки ему на шею после чего медленно и со вкусом поцеловала черт если бы не шопинг зашептала она ему на ухо я бы точно попросила открыть портал прямо к нам в номер ты даже не подозреваешь как меня на тебя тянет так можем отложить шопинг улыбнулся мак Но девушка возмущенно вскинулась и, решительно подхватив его под руку, потянула к какому-то массивному зданию, своим внешним видом напоминающему настоящий дворец, внутри которого, однако, оказалось множество магазинов. «Галерея Виктора и Эммануила II», — гордо заявила Марана, когда прошли сквозь величественную арку с колоннами, оказавшись под ажурным стеклянным куполом. «Самая известная торговая галерея Милана», Я о ней на TripAdvisor читала. Позавчера. Она чуть пригорюнилась. Знаешь, жаль, что скоро интернет исчезнет. Я последнее время себе такую игру придумала. Открываю карты, нахожу какой-нибудь город, чье название меня как-то зацепило, после чего загружаю картинки с ним, сайты всякие туристические с оценками, типа того же TripAdvisor. И читаю в них о разных достопримечательностях — тавернах и ресторанах, магазинах, музеях. А иногда даже перевожу карты в режим просмотра улиц и как бы гуляю по ним, кликая мышкой. «Так чего тогда молчишь?» — удивился Скип. «Мы же в любой момент можем раз и пойти реально погулять по любому городу мира. Ну пока еще можно скачать из интернета их картинки». «Да когда? Тебя же последние недели буквально на части рвали. Первый раз за 20 дней сумел вырваться». Тут Марана хитро прищурилась. «Но знаешь, я всем нашим командам даю поручение скупать в тех местах, куда их приглашают на помощь, всякие туристические альбомы с местными достопримечательностями или хотя бы туристические открытки». «О как! Да ты младец! удивился Скип, а затем посуровил. «Но все это имеет смысл только в том случае, если наши города останутся нашими». Следующие четыре часа Скип таскался за Мараной по всем местным бутикам и магазинам, оценивая то, что она выбирала. К его удивлению, купила она себе не очень-то и много. Пару платьев, брючный костюм, сумку от Луи Виттон, также пару туфель с оригинальными ярко-красными подошвами и босоножки. А когда Мак удивился столь скромному выбору, она лишь пожала плечами и ответила. «Ну куда мне все это носить-то?» Так, побаловалась и будет. Мне в камуфляже привычней. Зато намерилась... Скип улыбнулся и, притянув ее к себе, с чувством чмокнул в лобик. После чего спросил. Дальше куда двинем? А давай в Венецию. Всю жизнь мечтала побывать в Венеции. Каналы, гондолы, дворец дожей, мостик вздохов. Жаль, что смогла только в это время. Как бы хотелось побродить по узеньким улочкам беззаботной. Венеция. И впечатлила ее нет. Они поужинали местной пиццей в маленьком ресторанчике, расположенном буквально в сотне метров от площади Святого Марка, на которой возвышались единственные в городе врата, открывшиеся только в этом такте. А потом вышли к ним, и Марана предложила местным бойцам показать класс. После чего они пару часов косили тварей, не сильно отвлекаясь на окружающих, Затем ушли подборные овации и громогласные приветственные крики, заполнивших края площади венецианцев и немногочисленных туристов. Венеция даже в эти времена все равно оказалась неспособна обойтись совсем без них. А потом были вечер и ночь, феерические вечер и ночь, которые получились спонтанно потому что когда они уже ушли с площади их запыхавшись догнала какая то пожилая сеньора и заступив дорогу принялась что то рассказывать им на итальянском отчаянно жестикулируя когда поняла что они ни слова не понимают сердито фыркнула и схватив за руку марану потащила за собой через полчаса приведя их в небольшую двухкомнатную квартирку расположенную на третьем этаже весьма обшарпанного старенького дома но с лифтом Правда, таким крошечным, что после того, как девушка и старушка в него вошли, скип там уже не поместился. Так что ему пришлось ехать во вторую очередь. Благо, успел подсмотреть, на какую кнопку нажала престарелая сеньора. Уже в квартире она открыла на телефоне переводчик и через него заявила. «Это моя квартира, я сдаю ее туристам, и я хочу, чтобы вы сегодня переночевали здесь. Бесплатно» потому что вы защищаете нас от этих тварей. Если вы не сможете защитить этот город, он исчезнет. А если он исчезнет, земле станет незачем жить, так как она утратит душу. Потому что Венеция — душа Италии, душа Европы, душа земли. Поэтому я хочу, чтобы вы полюбили этот город, понимаете?» Когда она произносила последние слова, из ее глаз покатились слезы после чего она замолчала и, сделав шаг вперед, крепко обняла Марану и Скипа, на мгновение прижав их к своим морщинистым щекам, а затем резко оттолкнула их и, снова воинственно вскинув наперевес телефон с загруженным переводчиком, заявила. «Все, идите. Я постелила вам в комнате с балконом. Откройте его, чтобы на вас смотрели звезды, и любите друг друга. Так сильно, как только можете». Пока можете. Они так и сделали.